госпиталь. Еще скребут по сердцу мессера, Еще вот здесь безумствуют стрелки, Еще в ушах работает «Ура!» Русское «Ура!» Ра-ра-ра-ра, ра-ра-ра-ра На 20 слогов строки. Здесь ставший клубом бывший сельский храм — Лежит под диаграммами труда, но прелым богом пахнет по углам папа бы деревенского сюда. Крепка анафима, хоть вера не тверда. Попишку бы ледащего сюда. Какие фрески светятся в углу. Здесь рай поёт, здесь ад ревмя ревёт. На глиняном истоптанном полу Томится пленный, раненый в живот. Под фресками в нетопленном углу Лежит подбитый унтер на полу. Напротив, на приземистом топчане Кончается молоденький комбат, На гимнастёрке ордена горят, Он нарушает молчание. Кричит, шепотом, как мертвые кричат. Он требует, как офицер, как русский, Как человек, чтоб в этот крайний час Зеленый, рыжий, ржавый, унтерпрусский Не помирал меж нас. Он гладит, гладит, гладит ордена, Оглаживает, гладит гимнастерку, И плачет, плачет, плачет горько, Что эта просьба не соблюдена. А в двух шагах, в нетопленном углу, Лежит подбитый унтер на полу. И санитар его покорного Уносит прочь в какой-то дальний зал, Чтоб он, своею смертью черной, Комбата светлой смерти не смущал. И снова не спадает тишина, и новобранца наставляют воины. Так вот оно, какая здесь война. Тебе, видать, не нравится она. Попробуй перевоевать по-своему».